Глава сорок вторая. Джойс, я совсем не ожидала того, что произойдет. А еще меньше ожидала от себя того, как я испугаюсь за... Забри. Обидно на самом деле. Ведь он меня не просто спас. Он почти победил этого неправильного монстра. Стыдно, конечно, что я сама не справилась. Столько тренировались хрохорились, и оказалось, что этого мало. А еще у меня аж в груди горело от несправедливости. Почему преподаватели и проводники так накинулись на Бриана? Мало того, что не дали закончить начатое, так еще и после того, как мы вернулись в академию, на него спустили едва ли не всех собак за неудачу Раида. Как будто это он лично подговорил младшие курсы вмешаться не в свое дело и лезть поперёк расписания в телепорт. И вообще что-то странное творится вокруг. Неужели парни правы, а я наивная дура вместе со всеми остальными ботаниками и бестиологами? А ещё... А ещё у меня что-то странное творится с головой и остальным организмом. Глаза сами ищут в толпе светловолосую макушку а сердце начинает биться чаще, когда ее, наконец, нахожу. И замирает, если не нахожу. Это что за безобразие? Первокурсников-боевиков забрали практически сразу. По официальной версии на разбирательство и последующую эвакуацию, а нам приказали оставаться в зале и ждать. Чего? Ашу его знает. Тут хочешь, не хочешь, а параноид начнешь» и подозревать преподов во всех грехах. Даже если отбросить очевидные вопросы по поводу случившегося, возникают иные. Где те студенты, которые должны были пройти на вылазку изначально? Почему нам не дали хотя бы каких-то ответов, а напротив, вовсе затыкают рты? Стоит нам начать даже не спрашивать, а просто анализировать вслух случившееся. «Ты в порядке?» Горячо выдохнул мне на ухо Бриан, внезапно возникший совсем близко. «Ты дрожишь? Замерзла?» «Я?» — растерянно переспросила я, сбившись с мысли от его присутствия. «Что он там спрашивал?» «Нет, не замерзла. Даже жарко. Можешь отодвинуться немного». Брен недоуменно моргнул, а я почувствовала себя в крайней степени неловко. Сама не знаю, зачем попросила его увеличить дистанцию. Просто вдруг как-то... м Соперись, Джойс!» Орхидейка нервничает. «Да и лапочка!» Выкрутилась я. «Лучше не вторгаться в мое личное пространство». Частично это было правдой. Не знаю, поверил ли Бриэн, но, по крайней мере, комментировать не стал. «Джойс, я...» Начал он, глядя на меня непривычно серьезным взглядом. Но наш разговор прервали. «Ребята, от лица всего боевого факультета приношу извинения за действия мелкотни. Честно, мы не знали. Если бы хотя бы заподозрили нечто подобное, сами бы накостыляли им». И в эвакуационный телепорт припихнули бы вне очереди. Выступил староста выпускной группы боевиков. Мартин, кажется. Мы на общем старостате иногда пересекались, когда руководство передавало какую-то важную информацию для всех учащихся. Да шуй с ними. Не всем голова для того, чтобы думать ею. Отмахнулся староста выпускной группы бестиологов и обернулся к нам с Бреном. «Лучше скажите, что за чешуйня была с вашим парнем и той тварью?» «Брайан, да? Ты ведь почти победил, я. Мне не показалось?» «Добить оставалось», — мрачно подтвердил Бри. «И я бы не сказала, что это было так уж трудно. Но повысился класс опасности в с третьего до пятого. Плюс запрет на использование магии». Тем не менее, с ним вполне можно справиться. И это порождает массу вопросов. Если хотите, я их озвучу все по порядку. «Джойс», — снова обратился он ко мне, «можно попросить тебя записывать основные пункты, чтобы я сам не запутался и чего-нибудь не забыл». Я только удивленно кивнула. «У меня было странное состояние и настроение» но я привычно справилась с собой и переключилась на конструктивный лад. Организационная работа старосты всегда на меня так действовала. Потому я и соглашалась который год тащить на себе этот груз. Значит, первое. Бриэна внимательно слушали все. И ботаники, и бестиологи, и его собратья-боевики. Где все? Я имею в виду боевые группы магов. У нас в королевстве не одна академия, хотя наша считается лучшей. Где все те, кто выпускался в прошлые годы? Почему к нам добрались только несколько ветеранов? В зале зашумели, ребята переглядывались и обменивались мнениями. «Погодите!» — повысил голос Брен И, что удивительно, его послушались. Хотя я на своем опыте знаю, как трудно призвать к порядку такую толпу. Особенно, если ее заранее взбудоражить. Давайте сначала озвучим все вопросы. Некоторые могут быть связаны между собой. «Почему мне не дали убить ту тварь?» «Уверяю, я ее почти добил, и шансов, что она меня зацепит, было крайне мало». Почему нам выдают самый мизер информации, которого хватает лишь на то, чтобы не свернуть шею на первом же шаге, и тут же выпинывают в бой? И опять же, даже там не дают проявить свои силы. Шуй с нами, боевиками, почему не дали сегодня бестиологам и ботаникам проявить себя? Да, большинство связок нарушилось из-за наших мелких придурков, но в реальном бою подобные непредвиденные ситуации не редкость. Идеальные стерильные условия могут быть лишь в лаборатории, потому и устраивают полевую практику. А еще никого не смутило, что наши перваки умудрились оттеснить и куда-то деть ваших выпускников. «Записала?» — кивнула я. «Все?» «Нет», — вздохнул Бриэн. Следующим вопросом идет связь. Смотрите, что получается. Мы не можем поговорить почти ни с кем из наших родных, хотя нас успокаивают, что с ними все в порядке. Просто нарушено магическое сообщение между областями королевства. Но при этом руководство Академии явно получает указания сверху. Во всяком случае, нам не заявляют именно об этом. Я про себя тихонько вздохнула. Проблемы со связью саднили в душе незаживающей раной. Все мы страшно переживали за родных и, по несогласному уговору, не обсуждали это между собой, чтобы не накручивать себя и других. И сейчас, когда Брен сказал об этом вслух, надрыв будто вскрылся. Ребята хором загомонили, кто-то из девчонок всхлипнул. Но все быстро постарались взять себя в руки – «И последнее. Я видела, что и сам Бри побледнел с трудом сдержал беспокойство. Ведь у него тоже есть семья, близкие. Учитывая прозвучавшие вопросы, не кажется ли вам, что как минимум в стенах нашей академии кто-то устраивает диверсию?» Закончил забрена Эрла Олкерен, сдернувший с себя полог от водоглаз. И вот он не предвещал нам ничего хорошего.